«Мастерский удар!» Как только судья оправился от смущения, он снова принялся за допрос, благоразумно оставив слова Жанны без ответа. «Правда ли, что граф маньяк прислал тебе письмо, спрашивая у тебя, которого из трех пап он должен признавать? Да!» — и я ответил ему. Копии обоих писем были представлены и прочитаны перед судом.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 как будто я придавала себе слишком большое значение. Я знал, что должно последовать за этим. Чувствовал тревогу и смущение. «Например», — продолжала она, — «я не говорила «сдайтесь, деви», я сказала «сдайтесь, королю», и я не называла себя главнокомандующим. Все эти слова вставил мой писец, или он не расслышал, или забыл, что я говорила.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 Ах, тут она не могла сдержать негодование. Нет, и даже эти цепи, она потрясла ими, и даже эти цепи не могут охладить надежд, которые я тогда питала, и даже боли. Она встала и с минуту стояла, между тем, как странный божественный свет озарил ее лицо, и затем слова вырвались у нее неудержимо, как поток. «Предостерегаю вас!» что не пройдет и семи лет, как на англичан обрушится бедствие, о, во много раз сильнейшее бедствие, чем то, которое постигла Орлеан. И молчи, садись, и тогда, вскоре после этого, они потеряют всю Францию.